Глава 6. Алмазные россыпи. Скорее Сара получила известие, взволновавшее весь пансион и служившее в течение нескольких недель единственной темой для разговоров. В своём последнем письме капитан Крюс сообщил дочери очень интересную новость. Один из друзей капитана, с которым он когда-то в детстве учился в одной школе, Неожиданно приехал в Индию навестить его. Он являлся собственником большого участка земли, в недрах которой найдены алмазные россыпи. Если разработка алмазов увенчается успехом, то друг капитана Крю скоро будет обладать таким богатством от одной мысли, о которой может закружиться голова. А поскольку он любит капитана Крю, товарища своих школьных дней, то предлагает ему участвовать в этом грандиозном предприятии и разделить с ним всё добытое богатство. Так, по крайней мере, поняла Сара из письма отца. Всякое другое известие, каким бы ошеломляющим оно ни было, не произвело бы такого впечатления на Сару и её подруг. Но к истории с алмазными россыпами, словно сошедшей со страниц "Тысячи и одной ночи", Нельзя было отнестись равнодушно. Сара, в ображении которой рождались заманчивые фантастические картины, часто описывала Эрмингарде и Лотте лабиринты в недрах земли, где на стенах и куполообразных сводах сверкают и переливаются всеми цветами радуги драгоценные камни, и странные темнокожие люди откапывают их. тяжёлыми заступами. Эрмингарда приходила в восторг, слушая Сару. А Лоти просила, чтобы её приёмная мама каждый вечер рассказывала ей об алмазных россыпях. Лавиния, очень завидовавшая Саре, говорила Джесси, что не верит в существование алмазных россыпей. У моей мамы есть кольцо с бриллиантом, которое стоит 40 фунтов стерлингов. А бриллиант в нём Небольшой, говорила Лавиния. Если бы существовали алмазные россыпи, то люди разбогатели бы до смешного. Может быть, и Сара так разбогатеет, что сделается смешной, посмеивалась Джесси. Гоnay без богатства смешна, выркнула Лавиния. Мне кажется, ты её ненавидишь, заметила Джесси. Нет, резко возразила Лавиния. Я только не верю в эти россыпи. Но откуда-нибудь ведь добывают же люди алмазы. А знай в лавине, что говорит Гертруда. Усмехнулась Джесси. Не знаю, да и знать не хочу, если это опять касается Сары. Конечно, речь идёт о ней. Одна из её последних фантазий состоит в то, что она представляет себя принцессой. Даже в классе она разыгрывает из себя принцессу и говорит, что ей тогда легче учить уроки. Она хочет, чтобы и Эрмингарда воображала себя принцессой. Но та посяется, что слишком толста для этого. Правда? Она слишком толста, сказала Лавиния. А Сара слишком худа. Конечно, захохотал Джисси. Сара считает, что наружность и богатство тут не при чём, а всё дело в мыслях и поступках. Должно быть, она воображает, что и нищий могла бы быть принцессой, сказала насмешливо Лавина. Будем называть её Ваше королевское величество. Уроки уже кончились, и подруги сидели в классе перед камином. Это время дня Когда мис Минченс с мисс Амелией пили чай в своей маленькой гостиной, любили все девочки за возможность беспрепятственно поговорить о многом и поделиться секретами. Если же маленькие ученицы затевали ссоры, шумели или бегали взад и вперёд с криком и визгом, старшие начинали их бронить, опасаясь, что на шум явится мис Минченс или мисс Амелия, что положит конец их доверительной беседе. Но вот дверь отворилась, и в класс вошли Сара и Лотти. Малышка обычно повсюду следовала за Сарой, как маленькая собачка. Сегодня же Лотти захотелось поиграть со сверстницами в классной комнате, и она попросила свою приёмную маму пойти туда вместе с ней. "Вот и она с этой гадкой девчонкой", прошептала Лавине. "Если уж она так любит Лотти, Да почему не оставляет её в своей комнате? Через 5 минут девчонка наверняка взревётся. Лоти присоединилась к маленьким, которые весело играли в углу. А Сара уселась у окна, развернула книгу. Это была история Французской революции. И стала читать. Сара вскоре увлеклась книгой и забыла обо всём на свете, читая о мучениях узников Бастилии, которые провели в темнице столько лет. что и вседы бороды почти совсем закрыли лица. Мысли Сары унеслись далеко от классной комнаты, и она с трудом вернулась в действительность, когда Лоти вдруг заплакала. Саре всегда трудно было сдерживать свою досаду, когда её внезапно отрывали от чтения. "У меня тогда возникает чувство, будто меня ударили, и мне тоже хочется ударить", призналась однажды Сара. Эрмингарде в минуту откровенности. И мне приходится сдерживать себя, чтобы не сказать что-нибудь резкое. Когда Лотти вошла в класс, то стала шумно скользить по полу как по льду, раздражая этим Лавинию и Джесси, и кончила тем, что упала и сильно ушибло колено. Она ниисто заревела. Малышку тотчас окружили друзья и недруги и стали по очереди то бронить, до утешать её. "Змолчись, юминута плакса!" прикрикнул на неё Лавиния. "Я не плакса, не плакса!" завопила Лоцци. "Сара! Сара!" "Ни сменчену слышит плач и придёт сюда", сказала в отчаянии Джесси. "Лоцци, милая, замолчи, я тебе дам пенни." "Мне не нужно твоего пенни!" прорыдала Лоцци. А увидев на своём колене каплю крови, заревела ещё громче. Сара подбежала к Лоцке и, склонившись над девчонкой, обняла её. "Перестань, Лоцки", сказала она. "Ты ведь обещала мне, Лоцки". "Она сказала, что я плохаса", всхлипывала Лоцки. Сара ласково гладила её по головке, но говорила строгим тоном, который был хорошо знаком Лоцке. Если ты не перестанешь плакать и кричать, то все станут называть тебя плаксиволоть. Ты ведь обещала мне не капризничать. Лоцци вспомнила про своё обещание, но всё-таки продолжала плакать. У меня нет мамы, захныкала она. У меня совсем нет мамы. Нет. У тебя есть мама, весело отразила Сара. Разве ты забыла? Разве ты не знаешь, что я твоя мама? Или ты не хочешь, чтобы я была твоей мамой? Лоцци крепко прижалась к ней и с облегчением вздохнула. Пойдём, сядем у окна, продолжала Сара. И я расскажу тебе сказку. Раскажешь? всхлипнула Лоцци. Ты мне расскажешь об алмазных россыпях? Об алмазных россыпях? воскликнула Лавиния. Ах ты скверная девчонка. Так бы отшлёпала тебя. Сара резко выпрямилась и, не в силах сдержать раздражение, с жаром заявила Лавиния. А мне хочется отшлёпать вас, но я этого не сделаю. Мы с вами не уличные девчонки и уже не в таком возрасте, что должны понимать, как следует себя держать, прибавила она более сдержанно. О да, ваше королевское величество, Насмешливо заметила Лавиния: "Ведь мы принцессы, или по крайней мере одна из нас принцесса. Теперь наш пансион прославится ими, Сминчен может с гордостью говорить, что у неё учится принцесса". Сара приблизилась к Лавинии с таким видом, как будто хотела дать ей пощёчину. Способность Сары фантазировать была её единственной радостью, но она никогда не говорила об этом с девочками, которых не любила. Саре казалось, что никто не знает об этом. И вдруг Кловиния перед всем классом посмеялась над ней. Кровь бросилась ей в голову и зазвенела в ушах, но она сдерживалась, решив про себя, что принцесса не должна поддаваться гневу. С минуту Сара стояла молча, а когда заговорила, голос её звучал гордо и уверенно. Это правда. Иногда я воображаю себя принцессой, и тогда стараюсь избегать поступков недостойных принцессы. Лавиния не нашлась, что ответить. Уже не в первый раз в столкновениях с Сарой она не могла удачно возразить ей. Одна из причин этого крылась в том, что многие воспитанницы явно симпатизировали Саре. Вот и теперь Лавиния заметила, что они с интересом прислушиваются к словам Сары. Надейсь, сказала наконец насмешливо Лавиния. Что когда вы станете королевой, то не забудете нас? Нет. Не забуду, ответила Сара, продолжая пристально смотреть на Лавинию. Лавинии не оставалось ничего другого, как взять Джесси под руку и уйти. С этого дня девочки прозвали Сару принцессой. Одни называли её так из зависти, другие в знак своего расположения. Мисс Минчен, случайно узнав об этом, сочла подобное прозвище в высшей степени аристократическим и не раз говорила о нём родителям своих воспитанниц, посещавшим пансион. Между тем, дружба Сары с Бэкки окрепла, а мисс Минчен и мисс Амелия ничего не знали о ней. Они заметили только, что Сара хорошо относится к судомойке, но не подозревали, какие счастливые минуты украдкой проводила Бэкки, когда, убрав с невероятной быстротой верхнюю комнату, входила в комнату Сары и со вздохом облегчения ставила тяжёлый ящик с углём на пол. Тогда За недостатком времени Сара торопливо рассказывала отрывок чудесной сказки: кормила быкки заранее припасёнными пирожками или прятала их в карман быкки, а та съедала пирожки поздно вечером, когда уходила к себе на чердак. "Но приходится есть очень аккуратно, мисс", сказала однажды Бекки. "Если останутся крошки, то за ними ночью придут крысы". Крысы? Ужаснулась Сара. Разве на чердаке водится крысы? Их очень много, мисс. Ответила Бэки спокойно, словно не находя в этом ничего особенного. На чердаках всегда много крыс и мышей. Они возятся, пищат, грызут полы, и шныряют повсюду. Я уже привыкла и не обращаю на них внимания, лишь бы они не бегали по моей подушке. "Это ужасно!" воскликнула Сара. Постепенно ко всему привыкаешь, заметила Бекки. И вы бы привыкли, мисс, если бы были судомойкой. Но крысы всё-таки лучше тараканов. Правда, согласилась Сара. Мне кажется, что крысу можно приручить и подружиться с ней, а дружить с тараканом я бы не хотела. Иногда Бекки удавалось провести лишь несколько минут в светлой тёплой комнате Сары и обменяться с ней только несколькими словами. Но Сара никогда не забывала положить в карман Бэкки небольшой свёрток с лакомством. Поиски съестных припасов во время ежедневных прогулок по городу очень занимали Сару. Она с интересом заглядывала в окна лавок и магазинов. А когда Сара в первый раз купила два или три пирожка с мясом, ей показалось, что она сделала великое открытие. При виде пирожков глаза Бэйки заблестели от радости. "О, мисс", прошептала она. "Они должны быть очень сытны. И какая чудесная начинка. Пирожные, конечно, необыкновенно вкусны, но они мгновенно тают во рту, а пирожки, мисс, надолго останутся в желудке". "Не знаю", нерешительно произнесла Сара. "Хорошо ли будет, если они Надолго останутся в желудке, но думаю, что они и правда сытные. Сара часто стала покупать и пирожки, и бутерброды с мясом, и булочки с колбасой. И вскоре Бекки перестала чувствовать себя вечно голодной, а ящик с углем уже не казался ей таким тяжёлым, как прежде. Теперь Бекки терпеливо сносила тяжёлую работу и брань кухарки, радуясь возможности вскоре повидаться с Сарой. в её гостиной. Иногда их встречи были столь непродолжительными, что Сара успевала лишь несколькими дружескими ласковыми словами ободрить Бэйки. А когда времени у них было побольше, Сара начинала рассказывать сказку, о чём Бэйки с удовольствием вспоминала потом и за работой, и вечером в постели на чердаке. Сара даже не подозревала, кем она стала для бедной сироты. Если вы живёте в достатке, не забывайте, что не ко всем судьба так милостива, и не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается. А если вы и сами бедны, то и тогда добротой, лаской, тёплым сочувствием, иногда и весёлой шуткой старайтесь утешить и ободрить несчастных. Бэйки за свою короткую, но тяжёлую жизнь едва ли знала, что такое смех. И только Сара научила её смеяться. За несколько недель до своего дня рождения Сари исполнялось 11 лет. Она получила письмо от отца. Оно было не таким шутливым и весёлым, как прежние письма. Капитан Крю был нездоров и, очевидно, очень обременён заботами, связанными с разработкой алмазных россыпей. "Знаешь, Сарочка, писал он, я совсем не деловой человек. И все эти чертежи и вычисления приводят меня в смятение. А тут ещё из-за лихорадки мечусь полночи на постели, а под утро вижу тревожные сны. Если бы моя маленькая Миссусь была здесь, она наверняка дала бы мне какой-нибудь хороший совет. Не правда ли, маленькая Миссусь? Отец часто называл Сару в шутку своей маленькой Миссусь, потому что она была слишком серьёзной для своих лет. К дню рождения капитан Крю приготовил для Сары чудесные подарки. И среди них новую куклу, заказанную в Париже, туалеты, которые были необычайно изящными и роскошными. На вопрос отца, рада ли она будет получить новую куклу, Сара послала ему весьма странный ответ. "Я теперь уже совсем большая", писала она. "И ты больше не дари мне кукол". Пусть это будет моя последняя кукла. Наверное, мои слова покажутся тебе чересчур торжественными. Если бы я умела сочинять стихи, то написала бы поэму о последней кукле и постаралась бы, чтобы она вышла интересной. Но из меня не получится поэтесса. Как-то раз я попробовала написать стихи, но потом сама смеялась над ними. Они совсем были не похожи на стихи Вордсворта, Колриджа и Шекспира. Ни одна из кукол не заменит мне мою Эмили, но я буду очень дорожить своей последней куклой и уверена, что девочкам она понравится. Ведь они любят куклы. Хотя те из нас, кому исполнилось 14 и 15 лет, воображают, что они уже взрослые и уверяют, что больше не играют в куклы. Капитан Крю был серьёзно болен, когда получил это письмо. Перед ним на столе лежала груда бумаг и писем, что очень его тревожило и огорчало. Но прочитав письмо Сары, он весело рассмеялся. Она с каждым годом становится всё забавнее, подумал капитан. Дай бог, чтобы это дело поскорее уладилось, и я смог бы повидать мою Сару. Чего бы я только не дал, чтобы в эту минуту почувствовать, как её маленькие ручки обвиваются вокруг моей шеи. Чего бы я только не дал, День рождения Сары мисс Минчен предполагал отпразковать с большим торжеством. Сундуки с подарками решено было распаковать при всех, а праздничный стол накрыть в комнате самой мисс Минчен. Когда наконец наступил этот день, весь пансион был охвачен сильным волнением. Утро пролетело незаметно за общими приготовлениями к предстоящему торжеству. Классную комнату украсили гирляндами астралиста. Парты вынесли, а скамейки придвинули к стене и покрыли пунцового цвета чехлами. Войдя утром в свою гостиную, Сара заметила на столе небольшой толстый пакетик, завёрнутый в коричневую бумагу. Она сразу поняла, что это подарок, и догадалась, от кого. Он. Осторожно развернув бумагу, Девочка увидела квадратную красную подушечку для булавок, аккуратно сшитую из фланели. Правда, не совсем чистой. Чёрные булавки были воткнуты так, что составляли слово "Поздравляю". О, сколько труда ей это стоило! Как это мило! воскликнула Сара с нежностью в голосе, но, повернув подушечку с изумлением, увидела на приколотой к ней Визитной карточки имя: Мисс Амелия Минчен. Сара недоумённо повертела карточку в руке. Мисс Амелия? Не может быть. В эту минуту дверь осторожно отворилась, и Бэкки вошла в комнату. Со счастливой улыбкой на лице, она нерешительно подошла ближе. Нравится вам подушечка, мисс Сара? Конечно, нравится. Неужели ты всё это сама сделала, милая Бэки? Бэки радостно засмеялась, и глаза её засверкали от восторга. Удалось найти только фланель, да и то не новую, но я хотела подарить вам что-нибудь и работала по ночам. Я знаю, как легко вам представить себе, что подушечка шёлковая, а булавки бриллиантовые. А карточка не моя, а мисс Сара, прибавила она робко. Ничего, что я вынула её из мусорного ящика. Мисамели выбросила её. У меня же нет своих карточек, но я боялась, что без карточки подушечка не будет считаться настоящим подарком. Вот я и прикрепила карточку Мисамели. Слёзы невольно выступили на глазах Сары. Она подбежала к Бэки и обняла её. О, Бэки, я люблю тебя, Бэки. Люблю, люблю. О, мисс, взволнованно шептала Вики. Спасибо вам, мисс, но подушечка не стоит благодарности, ведь фланель не новая.